Глава 9 Предложение. Ни интерьеры, ни выставленные на всеобщее обозрение картины, ни быстрые комментарии Мали не смогли отвлечь меня и уберечь от волнения. Куда бы мы ни шли, я постоянно оборачивалась, пытаясь не пропустить момент, когда за нами пошлют. Мали, видя мою нервозность, только руками разводила, пока наконец не пришла к выводу, что раз другого пути нет, придется идти заедать тревогу. В конце концов, и ее желудок начал выдавать такие рулады, что игнорировать их становилось попросту неприлично. Мы обосновались в самом пустом зале. Здесь в общей сложности находилось всего дюжина человек с большим преимуществом сильного пола. Можно даже было сказать, что мы с мали стали послами в этой заброшенной стране повальной маскулинности. Одна скучающая леди не в счет. Она прикорнула в кресле и слегка посапывала, пытаясь верно таким образом заглушить для себя беседы о котировках акций, новом проекте Виктора Агдора и его неминуемом провале. Я прислушалась, но стоило почтенным лордам заметить внимание леди, они тут же перешли на темы более приземленные. И, выслушав с десяток комплиментов, я была вынуждена улыбнуться и вернуться к Мале. «Тебе это действительно интересно?» — хмыкнула девушка, отправляя в рот тарталетку с паштетом. «Виктор Агдор или комплименты?» Я поморщилась, поскольку изяществом похвалы местного неженатого собрания не отличались. А вот заинтересованными взглядами в области декольте очень даже. «Акдор!» — фыркнула Мали, откусывая половину от шоколадного кекса и блаженно щурясь. Перехватив мой взгляд, смущенно пояснила. «Пока тетушка не видит, можно. На!» Мне сунули другой кекс, но, несмотря на привлекательный запах и наверняка такой же прекрасный вкус, Я не могла заставить себя взять в рот и граммы еды. Аппетит ушел напрочь, и вернуться в ближайшие часы не обещал. Наставники порой говорили о нем в Вальехе, я пожала плечами. Не все одобряют его проекты, считая слишком амбициозными и ненужными. Ведь есть же магия, но мне всегда казалось, что они могли бы принести пользу многим людям, особенно неодаренным. «И ты одобряешь этот его паровоз?» Мали поморщилась. Шумный транспорт, желающий изуродовать нашу землю, пустить свои щупальца через леса и реки, уничтожить веками поддерживаемую изоляцию. Хочешь, чтобы здесь было не протолкнуться от пришлых, не ведающих ни традиций, ни устоев?» Она выдохнула и тихо, чтобы никто не услышал, добавила уже своим привычным голосом. «Возможно, так было бы лучше». Маля взглянула куда-то поверх моей головы и, извинившись, оставила меня наедине с закусками и роем мыслей. По слухам, долетавшим до Вальеха, король одобрил и проект паровоза, и железной дороги, но как мудрый правитель, не желавший своего скорого свержения, переложил ответственность за реализацию идеи на самого господина Агдора и его партнеров. И именно они, а не его величество, должны были согласовывать с местными властями и владетельными лордами, где проложат железную дорогу и положат ли вовсе. «Мечтаете о прекрасном принце?» Знакомый голос врезался в мои уши. Спутать его с любым другим я не могла. Слишком свежи в памяти были слова господина Моргана. Слишком много чувств они вызывали во мне. Я злилась и одновременно боялась его. Хотела отомстить, но понимала безнадежность попыток. «Если бы...» — мрачно откликнулась я и все же позволила себе небольшую грубость. «Прекрасный принц слишком хорош и едва ли в силах справиться с настоящими злодеями». «Это вы меня таким считаете?» — вскинул брови блондин. «Польщен?» — я неопределенно пожала плечами. Подтвердить значило признаться в намеренной грубости. Опровергать было бы ложью. Мой взгляд скользнул вниз по узкому запястью собеседника тонким пальцем, затянутым в перчатку, и остановился на трости. Пожалуй, господин Морган был единственным гостем, кто не отказался от этого аксессуара на приеме, хотя необходимости в нем и не имел. «Зачем вам трость?» — спросила я, чтобы сменить тему. Вздёрнула подбородок, перехватила насмешливый взгляд собеседника и скривилась от его ответа. «Джентльмену она просто необходима», — признался блондин и добавил, понизив голос, до доверительного шёпота. «Не так легко переждать острый приступ желания. Мои щёки непроизвольно покраснели, но Эльтрану этого будто бы не хватало». И он подошёл ещё ближе. шепча продолжение мне прямо на ушко. «Оно бывает таким острым, ярким, что совладать с ним весьма непросто. Так и хочется иной раз притянуть к себе, обнять и не отпускать долгие томительные минуты, пока мир не станет еще прекрасней, без кого-то чересчур осведомленного и разговорчивого». Закончил объяснение Эльтран и посетовал. «Увы, следственный отдел подобное не одобряет». и приходится обходиться тростью. Он сжал ее на балдашник так сильно, что я сглотнула, непроизвольно представив, как эти тонкие пальцы зажимают совсем не трость. Отшатнулась от рассмеявшегося мужчины, но далеко уйти мне не дали. «Куда же вы, леди Рин?» На грани слышимости вопросил блондин, беря меня под локоток и отводя в сторону. «Повезло, что на нас никто не смотрел, иначе наше общение выглядело бы весьма двусмысленно». «Мой друг совсем скоро будет здесь. Пожалуй, мы даже можем его встретить. Я сама могу», — тихо предложила я, опасливо косясь на увлечённых беседой мужчин. «Эти господа пусть и не обладают славой первостатейных сплетниц. С их обязанностями уверенно справляются на ура». «Конечно», — легко согласился Эльтран, отступая от меня. «И вы сейчас вернётесь в зал с гортензиями и немного подождёте». «Моему другу нужно собраться с мыслями, прежде чем подойти к вам. Вы сегодня слишком хороши, чтобы можно было обойтись без букета». Я вздрогнула, когда горячее дыхание собеседника опалило кожу. И пусть он тотчас же отстранился и вовремя меня покинул, все то время, что я смотрела ему вслед, чувствовала, как пылают щеки, а сердце пугливо срывается на бег. Глубоко вдохнул пытаясь унять приступ, охвативший меня паники. но все мантры вылетели у меня из головы, а простым заверением в духе «все будет хорошо» сознание от чего-то не верило. Очередной взгляд, брошенный на беседовавших мужчин, дал понять, что мне следует покинуть это общество. Слишком часто внимание невысокого и уже немолодого мужчины соскальзывало в мою сторону. Оно не было мне приятно и даже не льстило. Так смотрели не на любимую, а скорее на приз, становиться которым у меня не было ни малейшего желания. потому я улыбнулась, выдавая самую сладкую из всех улыбок, и проскользнула в соседний зал. Краем глаза отметила появление лорда Манкольма и то, какой искренней радостью озрено лицо леди Марлы, покинувшей ведьминское общество и сопровождавшей мужа. Её ладошка лежала на сгибе его локтя, давая понять, кто был ведущим в этой паре. Но то, как пальцы лорда накрывали её, явно говорило о глубокой взаимности их чувств. Даже здороваясь с другими мужчинами, лорд Манколем не мог оторваться от жены, словно они были лишь первый год женаты. Я так на них засмотрелась, что пропустила момент, когда сама стала объектом чьего-то пристального и активного внимания, и, моргнув, с недоумением рассмотрела небольшой букет, замерший прямо передо мной. «Леди, могу я преподнести вам этот скромный дар?» Прямо передо мной замер с лукавой улыбкой незнакомый мне брюнет. Чёрный фрак и жилет лишь подчёркивали стройность его фигуры. А белезна рубашки и шёлковые лампасы на тёмных же брюках — размер кошелька. Или, что тоже было вероятно, желание незнакомца показать местному обществу свою респектабельность. И мне бы стоило отказаться от подарка, но, перехватив строгий взгляд леди Марлы и вспомнив о словах господина Эльтрана про друга с букетом, я кивнула. «Благодарю вас, господин. Мартин Клейн». Представился мужчина и, пользуясь моим замешательством, наклонился, чтобы поцеловать руку. Отдернуть ладонь теперь было бы настоящим оскорблением, и я не стала нарушать естественный ход событий. Мы не были представлены. Я предприняла попытку уйти от разговора, хоть и понимала, что поступая прометчиво. Меня пугала перспектива лично говорить с этим человеком без одобрения старших леди или компаний подруги. Глаза мужчины нехорошо сверкнули. Но он удержался, лишь тонко улыбнулся и напомнил. «Мы уже исправили это досадное недоразумение». «Верно», — не могла не согласиться я, глядя за его спину и отмечая, с какой гордостью смотрит на меня леди Марла. «Вы недавно в Грастине?» Я попыталась повернуть разговор в привычную для себя сторону. «Не забыть бы еще спросить о погоде, моде и...» Третья тема вылетела у меня из головы. «Пару недель...» признался собеседник и сделал шаг в сторону, закрывая от меня леди. Теперь я не могла видеть ее, и пришлось рискнуть и посмотреть на собеседника, в глазах которого я усмотрела или просто придумала себе знакомое мне напряжение. Будто и он тщательно подбирал темы и слова, пытаясь остаться в рамках вежливости, но при этом дать понять, что. «Сегодня очень тепло», — неожиданно для самой себя сказала я и предложила. «Давайте выйдем на балкон. Мне говорили, что сад леди Кандиды лучший в городе. И мне бы хотелось успеть им полюбоваться, пока не начались танцы. Готов исполнить любую вашу волю. Серьезно, но мне показалось, что на лице Мартина мелькнуло облегчение», сказал мужчина и предложил мне руку. Мы покинули зал, как образцовая пара. На достаточном расстоянии друг от друга, глядя в разные стороны и всем своим видом показывая, что с превеликой радостью остались бы в зале. но игнорировать обстоятельства не могли. Какие? Тут уж каждому следовало подумать самому, но не слишком давать фантазии разгуляться. Балкон, по-своему, был вполне безопасным местом. Сейчас, когда сначала приема прошло меньше часа, и солнце уже было в полной силе, никто не мог бы усмотреть в нашем уединении под взглядами всех присутствующих ничего компрометирующего. Более того, я была уверена, что стоит дверца закрыться за нашими спинами, как всё светское общество прильнёт к окнам, не желая ничего пропустить. Если Мартин Клейн не задумал жениться, ему лучше не позволять себе лишнего. Я споткнулась от неожиданного предположения, и Мартину пришлось поддержать меня, уберегая от падения. Тёплые ладони коснулись талии всего на мгновение, но их жар жёг меня, и после того, как мужчина отстранился. «Здесь мы можем поговорить», — тихо сообщила я, избегая смотреть на собеседника. Под его внимательным взглядом я краснела, что мне вовсе не нравилось. «И вы готовы меня выслушать?» «Разумеется». Я нехотя взглянула на собеседника и тут же отвернулась. Не было у меня привычки разговаривать с незнакомцами на балконе, ощущая спиной все нарастающий интерес собравшихся в зале. «На таком расстоянии?» Мартин шагнул вперед, сокращая расстояние между нами. «Я хотел бы сделать вам предложение». Я закашлялась, подавившись воздухом, И пусть передышка была куплена муками, она была мне необходима. «Что, простите?» Немного придя в себя, переспросила, не рассчитывая, впрочем, на свое то ли везение, то ли проклятие. «Предложение?» — серьезно повторил Мартин. «Мое, вам». Он взял меня за руку, пользуясь растерянностью на грани шока, и вкратчего добавил. «Понимаю, вам могло показаться, что между нами нет ничего общего. Но я крайне заинтересован, чтобы это общее возникло. И...» «Что вы предлагаете?» Решила все же уточнить еще раз, пока не случилось чего-то непоправимого. Разумеется, руку и сердце. Теперь, когда слова уже сорвались с его губ, мой собеседник несколько расслабился, и вместо напряжения в его глазах было лукавство. Лукавство и насмешка, вырвавшаяся наружу вместе со словами. «Руку помощи от чистого сердца!» До меня, как, впрочем, и до всего города, дошли слухи о вашем бедственном положении. «Я не могу остаться в стороне, зная, как нелегко вам приходится на чужбине». «Вы и сам здесь гость», — заметила я, не зная, плакать мне или смеяться, но больше всего мне хотелось найти господина Эльтрана Моргана и позаимствовать его трость. «Но я мужчина», — заметил Мартин, «а вы одинокая девушка, определенно нуждающаяся в помощи. Мне есть кому помочь». «Не сомневаюсь», — легко согласился собеседник, и, заглядывая мне в глаза, неожиданно попросил. «Тогда помогите мне». «Помочь вам?» Моё удивление было неподдельным. Собеседник не производил впечатления того, кто нуждался бы в помощи. «В инвестициях, да, но не в помощи». «Всё верно», — собеседник улыбнулся. «Мне очень нужна ваша помощь». «И чем я могу вам помочь?» Не удержалась от вопроса, понимая, впрочем, что происходит что-то странное. Это мне, судя по одобрительным взглядам ведьм, следовало очаровывать этого мужчину и добиваться его внимания, а не ему просить о чём-то. Это было как-то неожиданно и оттого неправильно. «Выйдите за меня замуж», — вкратчиво попросил он, вновь сокращая расстояние между нами и обжигая мою кожу своим дыханием. «Мне известно о здешнем обычае, и я не хотел бы связать свою судьбу ни с одной из сторон». «Я ведьма?» Тихо сказала я, не знаю чего хочу этим добиться. «Ведьмочка!» — усмехнулся собеседник. «Но вы, моя дорогая, не отсюда. И с вами я могу говорить свободно, как и вы со мной, леди Рин». Кожа опалила пламя. «Верно, Эльтран не стал бы скрывать от партнёра свой козырь. Давайте поможем друг другу. Вы решите мою проблему с вхождением в местное общество. Я избавлю вас от мнения тётушки». Он посмотрел прямо мне в глаза, открыто, не скрываясь. «Таково моё предложение. Вы согласны?» И он встал на одно колено, запустил свободную от моих пальцев руку в карман и извлёк... Нет, не настоящее кольцо, а свёрнутый в колечко стебель какого-то цветка. Мне даже показалось, что я знаю, где он его позаимствовал. «Вы согласны, Ларин?» Уже громче повторил Мартин, косясь на окна, к которым прильнули, казалось, все. Ещё чуть-чуть, и любопытные гости вынесут стёкла из рам своими телами. Я бросила быстрый взгляд на знакомые лица и, глубоко вдохнув, как перед прыжком в воду выпалила. «Да!»